Мне нужно больше работать и заработать больше денег. Я собираюсь еще долго здесь охотиться и верю, что налоги, которые я плачу, не будут потрачены впустую. Я слышал, что завтра барды будут давать концерт. Давайте сходим послушаем. В крепости Варга было много игроков, ощущающих недостаток культуры. Но вот однажды у входа в крепость появился человек в зеленой шляпе этот парень, посмотрите, как он странно одет. Другие игроки насмехались над ним, и не мудрено, ведь учитывая его широкополую зеленую шляпу и желтый поношенный плащ, новоприбывший выглядел как полноценный псих. Здесь начнется моя легенда. Человек, прибывший в крепость Варга, в таком необычном наряде был никто иной, как художник Петров, доставь Кисть и краски он стал рисовать на стене. Без каких-либо эскизов он сразу же начал все вокруг покрывать своими картинами. Он оживил блеклые и унылые стены замка. — О, я никогда не видел ничего подобного! — Картина выглядит настолько реалистично! Смотрите, какое разнообразие духов, играющих с феями! На стенах крепости Петров изображал то, что умел лучше всего – дух. Среди всей прочей живописи особенно хорошо ему давались изображения фей, духов, эльфов и монстров. А поскольку он был хорошо знаком с расами, которые изображал, это дополнительно поднимало художественную ценность его работы. Смотрите, это только начало. Это был всего лишь первый шаг покрытию крепости варда картинами. Затем Петров стал рисовать на стенах изображение еды. Он изобразил самый шикарный пир, который только можно было вообразить. На обжаренном мясе можно было различить даже аппетитную хрустящую корочку. Подобные картины наверняка понравились бы даже монстрам. О, когда сюда придут монстры, даже они познают величие моих картин. Искушающая картина! В любой момент в крепости Варга могло вспыхнуть новое сражение, но теперь отбиваться от них стало легче, поскольку они инстинктивно отвлекались на нарисованную еду и пытались ее съесть. Таким образом в крепости Варга Признали в Петрове удивительного художника. Ммм, а шлюнки текут! это нарисованная еда выглядит аппетитнее, чем настоящая. Хм, ну, одет он по-дурацки. Ну да, с этим не поспоришь. Даже когда монстры пытались перелезть через стену, Петров оставался рисовать до последней секунды. Он быстро стал одним из самых известных людей в крепости Варка. Дзынь! Текущее значение владения мечом увеличилось. Каждый раз, когда он заканчивал очередную работу, владение мечом в виде неуклонно увеличивалось. И на текущий момент он занимался уже второй половиной скульптур, которые должны были изображать искусство фехтования Захаба. Дзынь. Текущее значение владения мечом достигло 100% на девятом среднем уровне и перешло На первый продвинутый уровень сила атаки мечом увеличилась на 25%. Каждый новый уровень на продвинутой стадии будет увеличивать силу атаки дополнительно на 9%. Разрушительная сила навыков, потребляющих ману увеличилась на 45%. Все характеристики увеличились на 7%. Владение мечом Виида наконец-таки перешло на продвинутый уровень, разница с которым было как небо и земля. Похоже, владение мечом Захаба находится действительно на очень высоком уровне. В то время как Виид делал скульптуры, он пребывал в настоящем трансе, обдумывая увиденное. Захаб был довольно-таки сильным человеком, и Виид... Старался максимально отчетливо вспомнить его плавные движения и то, как Захаб разделывался с монстрами. За этими размышлениями Виит и завершил скульптуру, которую его просил сделать Захаб. «Дзинь, пожалуйста, дайте название завершенной скульптуре». Виит выбрал простое название. Эта скульптура не была посвящена какой-то конкретной теме и просто изображала то, как фехтовал Захаб. Фехтующий Захаб. Подтвердите название «Фехтующий Захаб», верно? Да. Дзинь, вы завершили создание скульптуры класса «Шедевр. Фехтующий Захаб». Скульптура мастера-скульптора Захаба, вырезанная из белого мрамора. Внутри нее сокрыт особый навык владения мечом, и те, кто обладает достаточным потенциалом, сумеют рассекретить его. Художественная ценность – 2472. эффект Скульптура «Фехтующий захаб» увеличивает восстановление здоровья и маны на 26% в течение следующего дня. Все характеристики увеличатся на 11%. Мощь владения мечом увеличивается на 15%. Взглянув на скульптуру, увеличится текущее значение владения мечом. Внутри скульптуры скрыт навык мечника. Данные эффекты не сочетаются с воздействием других скульптур. Количество созданных шедевров 16. Вы получили опыт в скульптурном ремесле. Вы получили опыт в ремесле. Сила увеличилась на 1, ловкость увеличилась на 2, харизма увеличилась на 2. В связи с созданием шедевра все характеристики дополнительно увеличились на один. Закончив работу над этим последним шедевром, Виит наконец-таки завершился задание Захаба. «Дзинь, вы завершили задание ассистент Захаба. Вы закончили работу над скульптурами, которые хотел видеть Захаб. Вам удалось воплотить в жизнь заветные желания старого мастера». В награду за выполнение задания ваша близость с захабом увеличилась до восемьдесят одного пункта. Хм, значит, что Деври скрыт какой-то навык мечника. Вид был еще в процессе овладения мечом. Однако ни хераимское фехтование, ни техника секущего ножа лунного света, ни повседневное использование меча — не приводили к весомому увеличению текущего значения базового навыка владение мечом. Тем не менее, изучение новой техники явно не было лишним. Увидев завершенные скульптуры, Захаб заговорил другим, более расслабленным голосом. «О, это хорошие работы! Наконец-таки теперь я могу покинуть Грейпас!» «Вы собираетесь в какие-то другие регионы?» – спросил Виит, намереваясь получить побольше информации о мастере-скульпторе Захаве. «Да, пока я жив, я должен посетить как можно больше разных мест. А что вы собираетесь сделать со скульптурами в мастерской? Я продам их, чтобы профинансировать свое путешествие. Или же, если кто-то из моих друзей все еще жив, я отдам им их в качестве подарков». теперь Вероятнее всего, скульптуры Захаба разойдутся по всему континенту. И это изменение в ходе истории произошло благодаря тому, что Виит пришёл и выполнил задание старого мастера. Могу ли я спросить, как далеко вы зашли в освоении владения мечом? Как правило, Виит не задавал подобных вопросов, но сейчас попросту не мог этого не сделать, поскольку чувствовал во время вояния скульптур Захаба, будто что-то не так. Сколько бы он ни думал над этим, но его навыки явно были не совсем обычными, а потому и решился задать этот вопрос. Однажды поздней ночью я узрел окончательную стадию искусства владения мечом. — Так значит, если вы увидели окончательную... вид был ошеломлен. Это значит что Захап освоил не только вояние, но и меч. И действительно, если внимательно присмотреться к следам великих мастеров-скульпторов, то можно было понять одно – все они были далеко не простыми людьми. Я достиг такого состояния, в котором уже не могу стать сильнее при помощи меча. Захап ясно подтвердил, что он был мастером меча. Это была шокирующая новость – которая могла взбудоражить всю королевскую дорогу. Что же это? Мозг Виида нехорадочно заработал, словно он пытался получить бесплатную еду. Это означает, что навык, скрытый внутри скульптуры, один из секретов владения мечом. Скульптура изображала искусство фехтования Захаба. И даже без подсказки информационного окна чувствовалось, что она в себе что-то таит. Вид возбужденно покачал головой и начал ему льстить. — О, это неудивительно! Наверное, после того, как вы стали мастером в скульптурном ремесле, освоить владение мечом вам уже не составило никакого труда. Голос вида стал еще более кокетливым, чем обычным, скрывая за лестью и очарованием свою жадность. Вы обладаете неординарными талантами и навыками, и я верю, что если вам подвернется возможность, вы тоже сможете много чего достичь. Мои скульптуры, пожалуйста, дорожите ими. Конечно, поднятие входной платы, ой, я имею в виду, что буду дорожить ими и беречь их. Тогда, если судьбе будет угодно, когда-нибудь мы снова встретимся. Договорив, Захаб собрался уходить, но Вид не хотел расставаться с ним таким образом. Пожалуйста, подождите минутку. Вы хотите еще что-то сказать? После выполнения задания Вид получил очки близости, и если сейчас он даст Захабу уйти, то нет никакой гарантии, что когда-нибудь снова встретит его на Версальском континенте. Я хотел спросить, не могли бы вы мне немного помочь с охотой? Вид Вёрден окупить затраченные усилия, И если он мог получить от мастера-скульптора ещё хоть что-то, то он просто обязан был сделать это. «Я знаю, вы прошли через многие трудности, чтобы завершить скульптуру. Как скульптор я могу оценить приложенные вами усилия, так что это наименьшее, что я могу сделать для вас». Зинь, Захаб присоединился в качестве свободного наёмника. Теперь вид мог бродить по грейпосу с мастером-скульптором и мастером меча за хабом. — Вы уверены, что это правильный путь? — Я думаю, кажется, мы здесь уже проходили. — Внимательнее следите за монстрами. Не забывайте, что вчера мы заблудились, убегая от них. — На этот раз я сама внимательность. Варен вместе с темными игроками вошла в зону грейпоса. Она хотела удивить вида своим внезапным появлением, а потому наняла темных геймеров, чтобы те привели ее сюда. Получая запрос, темные геймеры сохраняли. Получая запрос, темные геймеры сохраняли строжайшую конфиденциальность, а те, кого выбрала хворён, были настолько хороши, что могли работать даже в службе безопасности какой-нибудь страны, так что не было ни малейших шансов, что они разгласят содержание ее просьбы. Однако сейчас они попросту заблудились в Грейпосе, при этом даже не зная, что настоящей причиной их прихода сюда была встреча с виидом. Если он внезапно меня увидит, то я уверена, он будет счастлив. Только для того, чтобы просто удивить Веида, Хварен подвергла себя абсолютно лишним мучениям. У Пэлсона были навыки чтения следов, так что вскоре они кое-что обнаружили. Смотрите, тут глубокие следы какой-то коровы. Судя по отметинам, похоже, что она двигалась вперед довольно энергично, так что вряд ли они были оставлены в результате ранения. Вероятнее всего, она была тяжело нагружена. — Да, это наверняка корова именно того человека, которого я ищу. Грейпос был опасным. Но идти по следам было достаточно легко. Темные геймеры избегали сильных монстров, используя общую информацию о запретной зоне, и двигались вперед с максимальной осторожностью. В конце концов они вышли к озеру, где и обнаружили вида, желтоватого, виверн и золотого человека. ви громко закричала Хворен и побежала к нему, предоставив ветру развивать ее платье. Кроме того, именно ради этого случая она надела длинный прямой парик. Ах, это тот скульптор! Волк Тайрин сразу узнали вида. Именно он вырезал букет, который послужил подарком для предложения руки и сердца. Кроме того, они вместе охотились во время северной экспедиции. Этот вид ним, да это же бог вид! Многие на Версальском континенте, Ожидали нового столкновения между видом и Гильдей Гермес, но встретиться с видом в зоне Грейпа было поистине удивительным и неожиданным событием. — Здравствуйте! — Приятно познакомиться. Меня зовут Юмера. Они обменялись простыми приветствиями. Когда Саюн догадалась, что к домику подошли люди, она сразу же надела свою маску. — Это золотой человек, а вот это желтоватый. Темные геймеры в изумлении смотрели на Виверн, а золотой человека желтоватый, и вовсе вызывали у них особый интерес. — Сколько же он весит? Я думаю, это чистое золото. — Да, ребра ведь нынче дорогие. Но по-настоящему они удивились, когда вид беззаботно представил им Захаба. — Этого человека я могу назвать своим наставником в скульптурном ремесле но также он достиг финальной стадии во владении мечом. Мастер меча! Это был строжащий секрет, но Виит знал о способностях темных геймеров. Раз уж они пришли сюда, значит, ими двигало любопытство и любознательность, выходящие за рамки обычных людей. Таким образом, у них не заняло бы много времени на выяснение того, что Захаб — мастер меча. Кроме того, все эти люди имели хорошую репутацию. Человек, который достиг финальной стадии владения мечом, у темных геймеров уже потекли слюнки.